43. 2 месяца спустя. Олег, нам надо поговорить. Едва мы переступили порог нашей спальни после позднего ужина, Даша решительно преградила мне путь в ванную комнату, воинственно выставила вперёд подбородок, скрестив руки на груди. Прошло уже 2 месяца с тех пор, как она хотела бросить меня и уехать к маме. Казалось бы, не так уж и долго, но очень многое в нашей жизни с тех пор изменилось. Даша посещала психолога два раза в неделю и менялась буквально на глазах. Уже после первых сеансов она стала увереннее, раскованнее, пропала эта бесконечная стеснительность и робость, и вскоре я впервые услышал её звонкий и заливистый смех, который позже стал звучать в моём доме очень часто. Я пропадал на работе ещё больше обычного. Немцы поставили машины, приходилось почти сутками напролёт заниматься новым производством. Я так привык, мне нужно было изучить всё досконально и отладить все процессы таким образом, чтобы работа шла слажено, организованно, идеально, и точно как швейцарские часы. К счастью, Даша без меня тоже не скучала. Благодаря хлопотам Риты, она смогла восстановиться в университете и продолжить обучение. Ей приходилось нелегко нагонять пропущенный материал, но девочка справлялась. Каждый день после лекций до позднего вечера сидела над учебниками. К слову о Рите, После того инцидента с поцелуем она вела себя как ни в чём не бывало. Наверное, мне стоило поговорить с ней, объяснить своё поведение, но она не давала мне ни одного повода для такого разговора. Лишь изредка я замечал на себе её излишне долгие и задумчивые взгляды, но не придавал им большого значения. Как сотрудник она меня полностью устраивала, даже более чем. После окончания испытательного срока я повысил её оклад на гораздо большую сумму, чем это планировалось изначально. Рита заслужила это в полной мере. Всё это время работала на износ наравне со мной. Пока я пропадал на производстве, контролировала все рабочие моменты в офисе. По первому зову срывалась в любое время, чтобы приехать и решить тот или иной вопрос. Я мог дёрнуть её даже в выходные, и она ни разу не показала своего недовольства по этому поводу. Рита поистине была ценным сотрудником, которого не так просто найти. Олег, я прошу тебя, постарайся меня понять. Может, тебе всё кажется просто моими капризами, но это не так. Для меня это очень серьёзная речь ведь идёт о моей маме. Даша всё ещё стояла напротив меня и смотрела мне в глаза с напускной строгостью. Я лишь устало вздохнул. Последние 2 недели мы с ней напоминали самую настоящую молодую семейную пару на этапе притирки, когда каждый пытается максимально прощупать почву на предмет определения сферы своего влияния. Чтобы понять, кто будет лидером в отношениях, казалось бы, в нашем случае и так всё должно было быть понятно. Но Даша, как обычно, оказалась полна сюрпризов. Кто бы мог подумать, что эта милая, скромная девочка по итогу окажется такой упрямицей и будет испытывать на прочность не только мой авторитет, но и терпение. После того тяжёлого разговора 2 месяца назад мы договорились съездить вместе к её маме, но из-за срочного восстановления в университете и завала у меня на работе поездку пришлось отложить до новогодних праздников. Однако, когда время стало подходить, Даша внезапно передумала ехать вместе со мной. И не так давно у нас по этому поводу вышел спор, в котором мы не смогли найти компромисс. Отпускать её одну в эту деревню после всех произошедших там событий, казалось мне плохой идеей, к тому же я уже успел совкнуть с мыслью о знакомстве с мамой девушки. Нехорошо держать женщину в неведении о наших отношениях. Я посчитал, Дашиной маме будет куда спокойнее, если она будет знать, что её дочь в безопасности и они есть кому позаботиться. Но у моей девочки на этот счёт было другое мнение. Даша переживала, вдруг для мамы внезапное появление рядом с её дочерью такого взрослого и солидного мужчины, как я, станет шоком. Будто бы она человек старых взглядов, очень мнительный, к тому же может надумать себе неизвестно что, и будет лучше, если сначала Даша поедет одна, спокойно обстановки всё расскажет, подготовит, а уж потом в другой раз познакомит со мной. Я искренне не понимал, зачем создавать такие сложности на ровном месте, и считал, что на самом деле никакой проблемы нет. Не хочет устраивать сюрприз, пусть предупредит заранее по телефону, но этот вариант Даша не рассматривала. Настаивать не стал, всё же это её мать, ей решать, когда и как нас познакомить, и и знакомить ли вообще. Сказал только, что Паша отвезёт и заберёт её, когда она скажет. Но Даша и на это не согласилась, заявив, мол, хочет ехать одна и на автобусе. Этого её желания я вообще понять уже не мог, как не старался. разозлился в итоге и сказал, что в таком случае она вообще никуда не поедет. Думал успокоиться, поразмыслить и согласиться на водителя, но упрямая девчонка решила стоять на своём до последнего. Неуже какой день подряд проверяла мои нервы на прочность. Я привык к тому, что мои решения не обсуждаются, не каждый раз, как она пыталась завести этот разговор, а за последние несколько дней это уже был третий раз. Едва сдержал себя, чтобы не потерять терпение. Даша, я очень устала, и мне бы не хотелось снова заводить этот спор. Свое решение я не изменю. Одна ты никуда не поедешь. Поэтому, если ты не передумала, то давай не будем портить друг другу настроение. Девушка вздохнула и примирительно улыбнулась, но меня уже было не привести этой улыбкой. Сеансы с психологом хоть и давали свой положительный результат, но также, к сожалению, имели и побочные эффекты. Порой мне казалось, что её учат там не только полезным вещам, но и совершенно лишним, как манипулировать мужчиной, например. Олег, ты же не собираешься всю жизнь контролировать каждый мой шаг? Мягко спросила она, подтверждая мои догадки. Я взрослый человек. И нет ничего страшного в том, чтобы отпустить меня одну съездить к маме. В конце концов, мы с тобой будем на связи, и тебе не придётся за меня волноваться. Сколько ещё раз тебе повторять, чтобы ты поняла? Теряя терпение, поинтересовался я. Мои решения не обсуждаются. Ну почему? Эмоционально всплеснула она руками. Разве я не могу сама решить, как мне добраться до своей мамы? Я не твоя вещь, я живой человек, Олег. Ты не можешь так со мной обращаться. От удивления мои брови непроизвольно взлетели вверх. Теперь она ещё и голос на меня повышает. Страшно представить, что будет дальше. Приблизился к ней, пристально посмотрел в глаза, и девочка инстинктивно отступила на несколько шагов назад, оказавшись прижатой спиной к двери ванной комнаты. А ну-ка, тихо. Понизив голос, произнёс он, опёрся одной рукой о прикировную поверхность двери рядом с её головой и склонился к лицу девушки. Как показывает опыт, могу, ещё как могу. Пока ты со мной, я несу за тебя ответственность, и я буду решать все вопросы, касающиеся твоей безопасности. Что опасного в том, чтобы поехать на автобусе в деревню? Обиженно спросила она. Все ездят постоянно, каждый день, ни с кем ничего не случается. Ты не все. И что мне теперь оставить её одну в Новый год? Отчаянно воскликнула девушка. Я оттолкнулся рукой от двери рывком, отстраняясь от неё и посмотрел с горькой усмешкой. Просто замечательно. А меня, значит, оставлять одного в Новый год это нормально? Она растерянно захлопала глазами, открыла рот, но так и не нашлась, что ответить. Зато меня изнутри просто раздирали вопросы. Скажи мне, Даша, кто я для тебя? Почему ты так сильно не хочешь представлять меня своей маме? Что, чёрт побери, в этом такого страшного? А кто я для тебя, Олег? негромко спросила она после секундной паузы. Ну что я скажу своей маме? Сам подумай. Только представь, я приеду на одной из твоих дорогих машин, одетый в дорогие вещи, скажу: "Познакомься, мама, это Олег, мой". Кто? Сожитель? Но ты даже не сожитель, ведь ведь это я живу в твоём доме, ем твою еду, ты меня одеваешь, платишь за моё обучение. Да, она решит, что я содержанка. Это не так, конечно, и я с тобой вовсе не из-за твоих денег. И мне всего этого не надо, но со стороны-то выглядит именно так. Она ведь не знает, и я не смогу ей ничего рассказать, как мы познакомились, например. Господи, ты не представляешь, просто как моя мама относится к таким девушкам. Если она решит, что я стала такой, это разобьёт ей сердце. Скажешь, что познакомились в кино или в театре, равнодушно пожал плечом. Да хоть в супермаркете, какая разница? Мы с тобой же обсуждали это однажды, Даша. Всё это не более чем предрассудки. Ты моя женщина, я о тебе забочусь. Твоя мама взрослый человек и, думаю, всё поймёт. Если бы ты была содержанкой, вряд ли я бы вообще извёл желание с ней познакомиться, по-моему, это очевидно. Я просто хотела сама поехать к ней и в спокойной обстановке сначала всё объяснить. Вздохнула девушка. Не хочу шокировать тебя, понимаешь? Не понимаю. Я уже сказал тебе, что решение своего не изменю. Одна ты туда не поедешь. Халек. Я устал, Даша. Завтра у меня тяжёлый день, и у тебя, насколько мне известно, завтра первый экзамен. Иди спать. Она резко выдохнула, приоткрыла дверь позади себя и скользнула в ванную, закрывшись в ней изнутри.